Глава 3. Кризис Дэниел и Жискар с присущим механическим людям вежливостью проводили Мандамуса и его роботов за пределы поместья, а заодно обошли территорию, дабы убедиться, что рабочие роботы на своих местах и обратили внимание на погоду. Было облачно и немного холоднее, чем полагалось по сезону. Дэниел сказал. «Доктор Мандамос открыто признал, что поселенческие миры теперь сильнее внешних. Я не ожидал от него этого». «Я тоже», — подхватил Жискар. «Я был уверен, что поселенцы стали сильнее, чем космониты, потому что Элайдж бэйли много лет назад предсказал это. Но я не мог сказать...» когда это станет ясно аврарианскому совету. Мне казалось, что социальная инерция будет держать совет в полной уверенности относительно превосходства космонитов еще долго после того, как это превосходство исчезнет. Я только не мог рассчитать, как долго продлится их заблуждение. Я поражен, что партнер Илайдж предсказал это так давно. Люди способны мыслить так, как мы не умеем. Будь же искорчеловеком. В его словах послышались бы сожаление или зависть. Но поскольку Жискар был роботом, он просто констатировал факт. «Читая историю людей, я пытался получить, если не способ мышления, то знания. Наверняка где-то в длинных описаниях событий должны быть скрыты законы человечества, эквивалентные трем законам робототехники». «Мадам Глади сказала мне, что это надежда несбыточна», — произнес Дэниел. «Вполне возможно, друг Дэниел». Хоть мне и кажется, что законы человечества должны существовать, я не могу найти их. Каждое обобщение, которое я пытался сделать, имело множество исключений. Но если такие законы существуют, я их найду. Я лучше пойму человека и буду уверен, что повинуюсь трем законам наилучшим образом. Поскольку партнер Элэдж понимал человека, у него наверняка было какое-то знание законов человечества. Возможно, но он знал их, как люди говорят, интуитивно. Я не понимаю этого слова. Оно означает неизвестную мне концепцию. Возможно, это лежит за пределами разума, а в моем распоряжении только разум.